Консул Юи Сато читал лекцию в Малом-Южном зале Академии. Делал он это воплоти, иными словами, лично, так как во многих вопросах, включая преподавание, являлся строгим консерватором. Никто не мог его убедить, что голограмма в сущности ничем не хуже живого профессора, и что вести занятия удобнее из кабинета на станции Киннисон, не затрудняя себя полетами на Землю. Но, по мнению консула, лекция была не просто передачей информации из профессорских уст в курсантские уши, а действием сакральным, крепившим связь поколений и неформальные контакты. Ему нравилось общаться и с самыми юными курсантами, и с теми, кто был уже стажером, почти сотрудником фонда. Зная их не первый год и выбирая лучших, он пополнял свои исследовательские группы. Важная причина, чтобы не расставаться с академией и полной учебной нагрузкой – Обычно у консула Фрик на это не хватало времени. Ксенологическая академия не относилась к числу старинных учебных заведений, таких как университеты Парижа, Пекина или Москвы. Она была организована в 25 веке и тремя столетиями позже передана Фонду развития инопланетных культур для укрепления кадровой базы. Академия располагалась в Андалусии, в местах благодатных и солнечных, у синих вод Гибралтара – откуда в ясный день можно было разглядеть африканское побережье. Аудиторный корпус, построенный в виде восьмигранной башни, выглядел невысоким. Всего шесть этажей, где находились учебные кабинеты, большой зал и четыре малых, ориентированных по странам света. Из окна южного открывался вид на море и древнюю скалу, которую в давней прошедшей эпохе именовали столбом Геракла. Сейчас ЮИСАТО стоял на подиуме у широкого оконного проема, затянутого дымкой силовой завесы. Просторный зал, имевший форму амфитеатра и погруженный в полутьму, казался почти пустым. Тут собрались десятка три юноши и девушек в зеленоватой униформе с серебряными нашивками стажеров. Академия не была военизированным учреждением, однако традиции в ней чтили. Форма, знак года обучения, кольцо выпускника и некоторые другие раритеты оставались неизменными на протяжении трех веков. Осиер произнес ЮЕСАТА: Тема сегодняшней лекции Осиер. Хотя мы продолжаем работать в этом мире, занести его в список побед и успехов пока что нельзя. Курс, который он читал, являлся заключительным, последним перед стажировкой. Официальное название – специфика контакта с прогрессируемыми расами в нетиповых условиях. Встречалось только в учебной программе. Во всех же иных ситуациях упоминали о провальном курсе или, в лучшем случае, об истории неудачи и ошибок. Ее полагалось изучать беспристрастно и тщательно, так как цена проваленной миссии была исключительно высока и временами приводила к упадку культур и краху цивилизаций, собственно, к их уничтожению. И консул, призывая будущих специалистов к осторожности, рассказывал о руинах и ледяном аде, о горькой ягоде и пепле, рухнувшей надежде и чертовой дыре. Имена миров говорили сами за себя, и все они были даны землянами, сотрудниками фонда, напоминание о неудачах, не подлежащих искуплению. Тема была тяжелая давалось давалась Юисата нелегко. Но сегодня он говорил об Осиере, мире живом и относительно благополучном. К счастью, Асиер не понес ущерба от контактов с земными эмиссарами, но и каких-либо выгод не получил. Все попытки прогрессировать его канули, как вода в песок. В оконном проеме за спиной Ю и Сата развернулась карта полушарий. Огромный восточный материк размером с Евразию и Африку и два небольших на западе, вытянутых по Меридиану. Земли запада были безлюдными, восток населяло множество рас, народов и племен, подчиненных централизованной имперской власти. Империя, занимавшая стратегически важный регион в середине континента, в течение нескольких столетий привела к покорности все королевства, княжества, торговые республики и вольные города, всех дикарей на юге и севере, даже морские пиратские кланы и разбойный люд, ютившийся в горных ущельях. При этом индексы технологического и социального развития этой культуры были не очень высокими не больше, чем у Италии или Франции в эпохе Средневековья. Конечно, полной адекватности не наблюдалось. В одних отношениях Оссиер превосходил древние земные страны, в других уступал им, демонстрируя редкое упорство и неприятие новых идей. Так в империи не ездили верхом на лошадях и не пытались создать конное войско, хотя экипажи и фургоны были превосходными. Суда прибрежных территорий, ходившие под парусами и на веслах, перевозили любые товары, однако пускались лишь батажное плавание. Металл выплавлялся древними способами. Нефть из естественных скважин не разделяли на фракции, соль добывалась из морской воды, а порох и бумага были неизвестны. Зато всю обитаемую часть континента, за исключением тропиков и северных лесов, охватывала сеть дорог, тянувшихся от Западного океана до Восточного, соединявших города и воинские лагеря, снабженных постами охраны и связи, а также конным транспортом для перевозки грузов и состоятельных персон. Остальные, включая отряды солдат, шли по дорогам пешком, ибо лошади стоили дорого, и колесницы подлагались лишь военачальникам и благородному сословию. Но, несмотря на мелкие недоработки, в техническом плане империя осуществила то, что для монголов и китайцев персов, римлян и арабов было лишь мечтой. Она реально правила миром. Ни врагов, ни конкурентов, ни соперников у нее не имелось. И поэтому в ее владениях царил порядок. Редкие попытки к бунту тут же пресекались, бунтовщики сгнивали в рудниках а их вождей вешали быстро и высоко. «В результате мы наблюдаем стагнацию», — вымолвил Юисата, закончив закончившись с анализом имперских порядков. «Стагнацию или, как минимум, очень замедленное развитие, нетипичное для гуманоидных рас даже в архаическую эру». Наши полевые исследования подтвердили тысячелетнюю неизменность приемов земледелия, строительства и обработки металла, отсутствие тяги к морским экспедициям, подстоянство транспортных артерий, стабильность популяции в различных регионах и умелое демпфирование социальных конфликтов. Казалось, ситуация ясна. В отсутствие войн, мятежей и религиозной розни всякий полезный эстап будет воспринят позитивно и быстро охватит весь континент. Но так не получилось. Даже с последним эстапом? Спросил белокурый юноша с лицом античного Аполлона. Он был Тырукси примечание 23, и кроме редкой красоты ничем не отличался от землян. Девушка, сидевшая рядом с ним, смотрела на красавца с обожанием. Консул кивнул. Да, убедившись в тщетности своих усилий, мы решили, что нам противодействует империя, костная структура, отвергающая новые идеи. Вполне понятно, что насильственное внедрение эстапов исключалось, как и попытка усилить периферийные страны и противопоставить их имперской власти. Несомненно, это вызвало бы гражданскую войну со всеми ее ужасами, и такой вариант был отвергнут. Повернувшись к карте Оссиера, Сата обвел световым лучом западные материки. Мы избрали другой путь, распространив в одном из Асиерских университетов информацию о западных землях, а заодно о шарообразности планеты. Предполагалось, что моряки, получив эти сведения, пересекут океан и обоснуются на новых континентах, а вслед за ними хлынут переселенцы, все недовольные, сколько их есть в империи. Обнищавшие дворяне, беглые преступники, безземельные фермеры, пираты — все голодные и сирые. Так, как случилось на Земле после открытия нового света. Проект Гайтлера сказал юноша рукси, Гайтлера, Сойера, Колесникова и Тасмана. «Правильно, я вижу, ты, дай нас, заранее ознакомился с нашей темой», — Сату улыбнулся. «Итак, группа Гайтлера осуществила свой план, после чего мы законсервировали Осиерскую базу, удалившись с планеты на 50 лет. Последний этап был слишком масштабным, и для его реализации требовалось время». «Мы считали, что западные земли после их заселения станут противовесом империи, что там сложится новое государство, более динамичное и восприимчивое к новизне. Это подтолкнуло бы прогресс на всем Осиере». «Но мы снова ошиблись», — подумал консул и смог. За его спиной карта Осиера сменилась медленно проплывавшими по экрану таблицами, графиками и формулами, математическим обоснованием проекта Гайтлера. Пока курсанты знакомились с этим не требовавшим комментариям материалом, Сата размышлял о причинах ошибки. Главными, несомненно, были самонадеянность и гордость. Фонд молчаливо исходил из того, что идея помощи братьям по разуму пришла в голову лишь человечеству Земли, что до нее не додумались другие высокоразвитые расы — ни Лаона, Эо и Книлина, ни тем более Дроми, Фата и Хаптеры. Но галактика слишком огромна, чтобы в ней отыскался только один народ, склонный к бескорыстному гуманизму. И в результате произошедшее на Осиере стало полной неожиданностью. Там фон столкнулся не с косностью средневековой империи, а с гораздо более серьезной силой. С тайными цивилизаторами, чья мощь равнялась или превосходила могущество землян. Пора примы. Эта загадочная раса полагала, что естественное развитие нельзя торопить. Во всяком случае, продвигать вперед с той скоростью, какая выбрана землянами. Противодействие парапримов на Асиере было упорным. И хотя оно не являлось прямой конфронтацией, а носило скрытый характер, все эстапы Фрик, в том числе план Гайтлера, гасились быстро и эффективно. Нет, Осиер нельзя было отнести к удачам Фонда развития инопланетных культур. «По прошествию 50 лет», — сказал Сата, когда экран за его спиной опустил, — «мы направили на Осиера Миссара». Его задача заключалась в проверке действенности последнего эстапа, но никаких позитивных сдвигов он не обнаружил. Он над темноволосой головой девушки, сидевшей рядом с парнем Терукси, Мелькнул световой блик, и Юэй Сата не закончил фразу. «Ты хочешь о чем-то спросить, Цельма?» «Если позволите, профессор». Она вежливо приподнялась. «Этим эмиссаром был Ивар Тревельян?» «Да, моя девочка». В аудитории загалдели, что на лекциях Сата было редкостью. «Тревельян, социоксинолог, тот, то нашел на осиере парапримов». Его наградили почетной медалью. Нет за асьеры и Параприма венком отваги. Ошибаешься, Грегор, он получил обруч славы, я точно знаю. Он работал на Хаймера и Гелири, еще на Пта, он...» Чей-то голос перекрыл бормотание сокурсников. «Расскажите нам о треверьяне, профессор, ведь он учился в нашей академии, так? Учился у вас». Консул поднес ладонь к лицу, скрывая улыбку. Тревериан был очень популярен среди стажеров вообще и среди девушек в частности. Едва ли не каждый выпускник рвался к таким же подвигам в иных мирах. Мечтал о приключениях и пример во сне обруч славы или венок отваги. Но на худой конец почетную медаль. «Я расскажу вам о последней миссии на Осиере, ибо такова тема лекции», — промолвил Сата, когда шум стих. Но это будет и рассказ про Триверьяна, так как он являлся ее исполнителем и прошел от Восточного океана до Западного, пересек весь огромный континент в обличие Рапсода. Очень занимательная история, из которой, я надеюсь, вы извлечете полезный урок. Над головой Сельмы снова замелькали световые блики. Сата повернулся к ней. «Хочешь еще о чем-то спросить?» «Да, профессор». «Где Тревельян сейчас? Мы слышали, что он участвовал в Сайкатском проекте, и там случилось что-то нехорошее. Он по-прежнему на Сайкате? Вернее, на станции, построенной к Нилино. «Нет», — Юисата сделал жест отрицания, — «у Тревельяна срочная миссия на пекле. По моим сведениям, он приближается сейчас к двойной системе Асур ракшис Но это было совсем не так, о чем, правда, консул не догадывался.